Китай Начало китайской государственности положил мифический жёлтый владыка» или Хуанди. С него началась эпоха пяти императоров, причем остальные четверо, возможно, были не менее мифическими. Реальность, пришедшим на смену династии Ся, тоже вызывает сомнения у ученых, несмотря на то, что китайская хроника перечисляет именно ее правителей, А исследователи подсчитали точные даты их царствований. Но реальные или мифические правили властители Ся до начала 16 века до нашей эры, после чего им на смену пришла династия Шан, реальность которой уже ни у кого никаких сомнений не вызывает. Шанцы, а же инцы, создали царство Шанъинь на равнине Хуанхэ. О том, как жили шанцы, мы знаем не только из хроник, но и из материалов археологических раскопок. Время донесло до сегодняшнего дня огромное количество совершенно уникальных письменных памятников той эпохи — гадательных костей. Традиция гадания на костях уходит корнями еще в неолит, но гадательных костей, относящихся к эпохе Шан-Ин, насчитываются многие тысячи. В одном только городе Аньян было найдено около 20 тысяч. Людям новейшего времени тоже случается бросить кости, чтобы узнать судьбу. Но мы при этом лишь смотрим на то, как легли игральные камушки, которые давно уже не имеют к подлинным костям никакого отношения. Шансы гадали на костях совсем иначе, и кости при этом использовали самые настоящие. Лопатки животных или пластроны нижней части панциря, черепах. Гадатель нагревал участок кости с помощью раскаленного стержня и по форме трещин пытался дать ответ на заданный ему вопрос. Но что самое главное — И вопрос, и полученный ответ, и дату гадания, и имя гадателя, а иногда информацию о том, сбылось ли предсказание, на этой кости записывали. Поэтому кости сохранили бесценный материал о том, какие вопросы волновали шанцев, прежде всего шанских правителей, и как они пытались разрешить свои проблемы. Часто запись на кости содержала просьбу к богам или усопшим предкам, а заодно и обещание принести им жертвы, в случае, если гадание пройдет успешно и духи дадут добро. Анализ текстов показал, что весьма распространенной жертвой, которую предлагали шансы, были люди. Так, к 1974 году ученые насчитывали около 2000 гадательных надписей, где говорилось о человеческих жертвоприношениях шансов. Например, «Предку Гену приносим в жертву 300 человек из племени Цян». Одна из народностей враждебных шансам. Число, одновременно принесенных в жертву людей, могло достигать многих сотен. Общее их количество, которое нам точно известно, 13 052. Еще на 1145 костях количество жертв не названо, но даже если взять по минимуму и считать, что в этих случаях имелся в виду только один человек, всего в надписях на гадательных костях шансов упомянуто 14197 принесенных в жертву людей. А с тех пор, как эти подсчеты были сделаны китайским ученым Ху Хоу коллекции гадательных костей, находящихся в распоряжении ученых, сильно пополнились. Кроме того, нужно учитывать, что далеко не все кости сохранились до наших дней. Это значит, что только те человеческие жертвы, которые были принесены по результатам гадания, могли исчисляться многими десятками, а возможно и сотнями тысяч. Это невероятное количество людей в основном было погублено в честь божеств, гор и рек. В гадательных надписях упоминаются десятки имен таких богов. А кроме того, множество людей было принесено в жертву сравнительно небольшому количеству покойных царей и глав наследственных домов. Китайцам попроще, за упокоенные жертвы в те времена полагались самые скромные. Дело в том, что, согласно верованиям древних жителей Поднебесной, у каждого человека было две души — материальная, По, и духовная, Хунь. Позднее возникло мнение, что душ типа По может быть до семи, а типа Хунь — до трех. Но, так или иначе, душа По, одна или несколько, вместе со смертью человека превращалась в душу или дух Гуй, которая уходила в землю вместе с телом. Она обитала в могиле, и после разложения тела отправлялось к некоему желтому источнику, про который в истории династии Хань говорится, что он под землей, мрачен в глубине, и что, если уж умер, некого вместо себя туда послать. История династии Хань. Исторический труд, созданный в первом веке нашей эры Баньгу, историографом династии Хань. Душа Гуй влачила возле желтого источника призрачное существование и через некоторое время полностью растворялась во Вселенной. Именно этой душе предназначалась жертвенная пища и скромное имущество, которое родственники укладывали в могилу. Но Гуи не требовала особой заботы, поскольку личность умершего была сосредоточена не в ней, а в душе Хунь. Хунь возносилась на небо и становилась душой Шень. Шень сохраняла память о близких, оставшихся на земле, и была посредником между людьми и силами неба. Именно ей надлежало приносить жертвы, чтобы она не отказала в помощи жителям Поднебесной. Позднее у покойных китайцев появилась еще одна душа, жившая в поминальной табличке на семейном алтаре. Но в эпоху Шан-Инь душ было только две, причем и те имелись далеко не у всех. Просто людинам Шэнь не полагалось, поэтому и особых жертвоприношений их покойники не требовали. Интересы же души Гуй не шли дальше удовлетворения самых простых потребностей. Кроме того, этот дух не мог оказать реального влияния на земную жизнь своих потомков. У людей познатнее имелась не только Гуй, но и помнящая о своих потомках Шень. Однако и она была небессмертна и достаточно скоро уходила в небытие. Таким образом, интересы живых людей на небе могли представлять лишь Шень царей Иванов, которые обладали не только бессмертием, но и значительным влиянием в небесной иерархии. И для того, чтобы они использовали это влияние на благо живых, шансам следовало приносить им достойные жертвы, в том числе и человеческие. Забота об усопших властителях была направлена на благо всего государства, и поэтому размах ей тоже был придан поистине державный. Он подтверждался не только надписями на гадательных костях, но и многочисленными археологическими находками. Еще на заре шанской династии, во дворце поселения Арлитоу заживо закапывали в землю людей. Археологи обнаружили могилы шириной всего 32 сантиметра, а в них скелеты с заломленными назад и, видимо, связанными руками. При раскопках городища Джинжоу, столица ранне государства, была найдена платформа из слоев утрамбованной земли, площадью 340 квадратных метров. В ее основании лежали многочисленные человеческие черепа. Более 10 гигантских крестообразных подземных усыпальниц было найдено в Аньяне. Глубина их превышала 10 метров. Площадь, крупнейшая из них, 380 квадратных метров. Погребальные камеры шанских владык были заполнены бронзовым оружием, драгоценной утварью, золотыми и нефритовыми украшениями. Отдельно погребены повозки с лошадьми и возничими. Ученые подсчитали, что для строительства каждого из этих сооружений требовалось не менее 7000 человек и дней. В усыпальницах, помимо самих почивших ванов, лежали скелеты сотен людей. А снаружи простирались целые кладбища. Могилы обезглавленных военнопленных с руками, связанными за спиной. Тысячи их голов были погребены в отдельных ямах. О том, что жертвы были в основном военнопленными, говорит анализ их останков. Если, собственно, шансы, найденные в обычных могилах с инвентарем и оружием, отличались антропологической однородностью, то в жертвенных захоронениях можно встретить людей самых разных национальностей. Рабский труд тогда еще не находил массового применения. По-видимому, охранять и кормить большое количество подневольных работников было не всегда выгодно, но при этом всегда опасно. Есть данные, что пленников могли использовать на каких-то разовых, трудоемких работах. сооружение гигантских гробниц, ликвидации последствий наводнений, но потом их рано или поздно убивали в угоду ритуалу, а возможно, из-за ненадобностью. Пленных могли привлекать и к весенним земледельческим работам, после окончания которых они участвовали в обряде плодородия, а затем их приносили в жертву в рамках ритуала священного брака. Известна такая надпись эпохи Шан-Инь. Ван повелел многим тянам совершить обряд плодородия на полях. Ритуальные захоронения эпохи Шан-Инь встречаются не только в мавзолеях ванов, но и в значительно более скромных гробницах. Вероятно, эти гробницы принадлежали главам знатных, прежде всего жреческих родов, которые брали с собой в загробный мир по несколько рабов. С приходом к власти династии Джоу, сменившей Инь в XI веке до нашей эры, обычаи человеческих жертвоприношений начинают понемногу выходить из употребления. Эпоха Джоу длилась с XI века, некоторые считают с конца XII века, по 221 год до нашей эры. Она включает в себя эпоху борющихся царств. Первым властителем, который, как сообщает предание, отказался от человеческих жертвоприношений, был основатель джоуской государственности Джоугун. Одно из последних массовых человеческих жертвоприношений в Китае было совершено в 621 году до нашей эры. С правителем Мугуном было похоронено 177 человек. Но Мугун был владыкой вассального царства Цинь, которая просвещенные джоусцы считали полуварварским. Впрочем, даже его земляки осудили правителя. Главный историограф императорского дворца, отец китайской историографии Сыма Цянь, живший на рубеже II-I веков до нашей эры, писал: Сыма Цянь, историограф династии Ранняя Хань. Автор Шицзы грандиозного труда по истории Китая от мифической до современной Сымяцяню эпохи. На 39 девятом году правления Мугун умер и был похоронен в Юн. С ним принесли в жертву и захоронили 177 человек. В числе захороненных спокойным находились трое верных слуг Дома Цинь из рода Цзиюй, Яньси, Джунхан и Джаньху. Цинцы. Скорбя об ушедших, сложили в их честь песню Иволга. А благородные мужи сказали Цинский мугун расширил земли и увеличил число наших владений». Но то, что он не стал главой союза владетельных князей, также сообразуется с обстоятельствами. Ведь он умер, покинув свой народ. Более того... Взял еще и своих верных чиновников с собой в могилу. Между тем, прежние Иваны, умирая, оставляли все-таки потомкам моральные нормы. Завещали выработанные ими законы. Как же Мугун мог взять в могилу лучших людей и верных слуг, тех, по ком так скорбят байсины? Знатные люди. Сыма Цянь в своей хронике сообщает, что на первом году правления Сяньгуна, 384 год до нашей эры, запретили приносить в жертву людей для сопровождения умерших. Впрочем, человеческие жертвоприношения, пусть редкие, случались до конца эпохи борющихся царств и даже позже, до конца III века до нашей эры. Период истории Китая от V века до нашей эры до объединения страны императором Цинь Шихуанди в 221 году до нашей эры. Эпоха борющихся царств закончилась приходом к власти в 221 году до нашей эры императора Цинь Шихуанди, объединившего Китай и основавшего империю Цинь. Император был новатором, максималистом и праведником. Я преклоняюсь перед праведниками, поэтому я буду именовать себя праведником. Без ложной скромности заявил. Цинь Шихуанди. Он затеял строительство Великой Китайской Стены и приказал сжечь все книги, которые ему не нравились. А нравились ему только трактаты по медицине, лекарствам, гаданиям на панцирях, черепах и стеблях, по земледелию и разведению деревьев. Кроме того, он обожествил самого себя и построил себе гигантскую гробницу, периметр внешней стены которой составляет 6 километров. Сыма Цинь пишет. В девятой луне прах Шихуана погребли в горе Лишань. Шихуан, впервые придя к власти, тогда же стал пробивать гору Лишань и устраивать в ней склеп. Объединив Поднебесную, он послал туда со всей Поднебесной свыше 700 тысяч преступников. Они углубились до третьих вод, залили стены бронзой и спустили вниз саркофаг. Склеп наполнили перевезенные и опущенные туда копии дворцов, фигуры чиновников всех рангов, редкие вещи и необыкновенные драгоценности. Мастерам приказали сделать луки-самострелы, чтобы, установленные там, они стреляли в тех, кто попытается прорыть ход и пробраться в усыпальницу. Из ртути сделали большие и малые реки и моря причем ртуть самопроизвольно переливалась в них. На потолке изобразили картину неба, на полу очертания земли. Светильники наполнили жиром женьюев, в расчете, что огонь долго не потухнет. Женьюй, вид рыб. К этому времени китайцы уже давно признали, что возносящаяся на небо душа Шэнь имеется у всех, в том числе и у самых безродных людей. Шень простолюдина не обладала бессмертием, но существовала достаточно долго, и, казалось бы, именно теперь человеческие жертвоприношения могли получить какое-то логическое обоснование. Ведь раньше было не вполне понятно, как лишенные шень слуги отправлялись за своим господином. Тем не менее, ко времени правления Цинь-Шихуэнди заупокоенные человеческие жертвы уже не были популярны, и вопрос о загробных слугах императору пришлось решать по-новому. Назвать императора гуманистом трудно. Предание гласит, что он велел живьем закопать в землю 460 конфуцианских ученых, с которыми у него случались философские разногласия. Император, в частности, был обижен на то, что он весьма щедро одаривал ученых, а они, по его словам, клеветали на него, обвиняя в отсутствии добродетелей. Но был ли Цинь Шихуэн Ди добродетелен или нет, на своих похоронах он все же решил заменить живых людей терракотовыми. Вообще говоря, и статуэтки, и крупные скульптурные фигуры использовались в похоронном ритуале китайцев и раньше. Так, в одной из гробниц эпохи Шан-Инь, принадлежавшей вероятно верховной жрице, была найдена целая коллекция нефритовых фигурок, изображавших людей разных народов и разного общественного положения. Каменные изваяния было принято выстраивать вдоль дороги, ведущей гробницы знатного человека. Но цинь Шихуаньди подошел к вопросу с воистину императорским размахом. Он приказал вырыть неподалеку от своей гробницы 11 подземных тоннелей и поместить в них изваянные и старокоды скульптуры воинов и приближенных. Общее их количество около девяти тысяч. Раскопки еще не закончены. Большую часть свиты составляют воины в боевом облачении с лошадьми и деревянными колесницами, но раскопаны также статуи чиновников, музыкантов и акробатов. Все фигуры изваяны в полный человеческий рост и имеют индивидуальные черты лица. В древности таракотовые воины были снабжены настоящим боевым оружием, но спустя четыре года после смерти Циньши Хуэнди в стране вспыхнуло восстание. Бунтовщики вскрыли тоннели, в которых обитала глиняная армия, И изъяли оружие на нужды армии живой. Несмотря на то, что Цинь Шихуанди, по-видимому, собирался в загробной жизни удовлетвориться услугами таракотовых приближенных, похороны императора по инициативе его преемника Эрши Хуанди сопровождались массовыми человеческими жертвами. Сыма Цянь пишет: Эрши сказал: "Всех бездетных обитательниц задних покоев дворца покойного императора прогонять не должно"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 Тем не менее, богам тоже приносили жертвы. Мы уже упоминали о том, что богам, олицетворяющим горы и реки Китая, предназначались жертвы, о которых написано на множестве гадательных костей. Описание подобных жертвоприношений сохранилось и в литературе. Так, хроника цзо сообщает, что в 641 году до нашей эры в царстве Сун был принесен в жертву земля, то есть казнен на алтаре Ше, захваченный сунцами правитель Царства джен Цзо Джуань. Хроника охватывающая события с 722 до 468 -го года до нашей эры. Традиция приписывает ее Цзо Цюмину, ученику Конфуция, но на самом деле текст памятника был написан позже, с IV по первый век до нашей эры. Известно также, что в 532 и 531 годах до нашей эры В царстве Чу осужденные преступники были принесены в жертву земле и духу горы Ган. А уже упоминавшийся нами Сыма писал о том, что в царстве Вейдор бежа четвертого третьего веков до нашей эры существовал обычие приносить в жертву хабо духу реки Хуанхэ красивую девушку. Она предназначалась в жены духу. Ее одевали в свадебный наряд, сажали на роскошное ложе и пускали по течению. Через некоторое время и ложи и девушка тонули, после чего жертва считалась принятой. Человеческие жертвоприношения божеству земли были очень распространены. На холме Цювань, недалеко от города Суйчжоу, в середине 20 века был обнаружен археологический памятник общей площадью около 3000 квадратных метров. На протяжении нескольких эпох здесь жили люди. Археологи нашли остатки жилищ, очаги, Множество предметов домашнего обихода. Каменные и бронзовые ножи и топоры, наконечники стрел из раковины, бронзы, рыболовные крючки. Большинство находок относятся к эпохе Шан-Инь. К этой же эпохе относится и ритуальный комплекс, в котором похоронены 20 человек, не старых еще мужчин и женщин, и 12 собак. Люди лежали лицом вниз, с ногами согнутыми в коленях, у многих руки были связаны за спиной. Примерно у половины черепа размышлены камнями. Между людьми разбросаны останки собак. Могилы вырыты не были. Площадку, где проходил ритуал, попросту засыпали землей. Причем останки как людей, так и животных располагались в двух лежащих друг над другом слоях земли. Видимо, ритуал проводили дважды. Особый интерес археологов вызвал тот факт, что все скелеты и людей, и животных обращены головами в сторону больших необработанных камней, расположенных в центре могильника. Вероятно, они выполняли функцию алтаря или символа какого-то божества, дважды потребовавшего от шансов кровавые жертвы. Исследователи высказывают гипотезу, что алтарь был посвящен Ше, древнему божеству Земли. Камни вообще часто служили символами и воплощениями Ше, а традиция приносить Земле человеческие жертвы продержалась в Китае до III века до нашей эры. Своими корнями эта традиция уходит в глубочайшую древность. О ней упоминается еще в книге «Шудзин». Книга приписывается Конфуцию, который, согласно преданию, собрал и отредактировал древние тексты. Некоторые тексты восходят ко второй половине второго тысячелетия до нашей эры, а события, которые в них упоминаются, традиция датирует концом третьего тысячелетия. Пишет о ней Исима Цянь. Он сообщает, что Ци — Второй правитель легендарной династии Ся сказал, «Кто выполнит приказ, будет награжден перед алтарем предков. Кто не выполнит приказа, будет казнен перед алтарем духа земли. Я тогда превращу вас в рабов или казню». Еще одним древним обычаем, в соответствии с которым китайцы иногда приносили в жертву людей, был ритуал выставления шаманок. Ритуал этот в разных вариантах существовал у многих древних народов. В Китае он восходил к легенде о том, как над землей одновременно встали 10 солнц, иссушая все живое, и шаманка нью в темном платье вышла на равнину и стала читать заклинания, вызывающие дождь. Заклинания не помогли, и нью умерла от жары. Но в конце концов, знаменитый стрелок И поразил 9 из 10 солнц своими стрелами, и засуха прекратилась. В записях эпохи Шан-Инь Уже упоминается ритуал джи, согласно которому женщина-шаманка становилась воплощением демона засухи Ханьбо. А в джоуском Китае борьба с демоном получила государственный статус. Специальные чиновники, джибоши, были ответственны за то, чтобы в случае засухи обряд выставления шаманок проводился вовремя и с соблюдением всех необходимых ритуалов. Сам по себе обряд не предполагал обязательной казни шаманок. Женщины должны были выходить в поле голыми, или одетыми в темные платья и стоять там под палящим солнцем, принося себя в жертву злобному ханьбо. Если это помогало и начинался дождь, все оканчивалось для шаманок благополучно. Но если дождя не было достаточно долго, то женщины могли попросту погибнуть от жары. Если же и этого не случалось, то китайцы могли прибегнуть к крайней мере. Шаманку сжигали, принося ее в жертву духу засухи. Иногда женщины совершали добровольное самосожжение на благо своих сограждан. Впрочем, согласно хроники Цзоцжуань, уже в VII веке до нашей эры такие крайние формы борьбы с засухой осуждались чиновниками, считавшими, что демона можно вполне удовлетворить простым стоянием в поле. Тем не менее, обряд самосожжения шаманок иногда совершался даже в эпоху Хань, которая началась на рубеже III-II -II веков до нашей эры. Но в целом К этому времени человеческие жертвоприношения в Поднебесной уже были большой редкостью.